как образованный, начитанный человек, князь понимал необходимость реформ Петра, но не понимал и не одобрял увлечения, не одобрял развода Петра с Евдокией и второго брака с Екатериной, осуждал наплыв иностранцев и чуть ли не видел в этом поругание русского имени. Не раз он говаривал, «К чему нам нововведение? Разве мы не можем жить так, как жили отцы?» без того, чтобы иностранцы являлись к нам и предписывали нам новые законы. К упрочению недружелюбного взгляда много содействовало и несчастливое его общественное положение. Конечно, его как умного и опытного влиятельного вельможу не отстраняли вовсе от государственной деятельности. Но как-то случалось так, что его держали постоянно в тени, вдали от центра, от двора, где фигурировало много фаворитов-проходимцев, как из русских, так и из немцев. Под постоянным давлением желчной накипи Дмитрий Михайлович пришел к убеждению в необходимости установить такой порядок, который устранял бы фаворитизм, а следовательно и ограничивал бы самодержавие. Для достижения же этой цели настоящее время представлялось самым удобным. Анна Ивановна, натерпевшаяся от скудости средств, наголодавшаяся, без всякого сомнения, из одного уже чувства благодарности за избрание, будет держаться за Верховный Тайный Совет и не выйдет из его воли во все время своего царствования, в которое, между тем, новый порядок успеет установиться и окрепнуть. Но в чем должно заключаться ограничение самодержавия, в каких именно пунктах формулироваться, отчетливо не сознавалось и самим Дмитрием Михайловичем. Смерть императора Петра II застигла его врасплох, а между тем теперь же неотложно в какие-нибудь три или четыре часа необходимо определить новое положение, по крайней мере в главных, существенных чертах. Необходимо представить общему собранию которая соберется не далее, как в 10 часов, избрание Анны Ивановны фактом уже готовым и выработанным. Как опытный человек Дмитрий Михайлович знал, что толпа, из кого бы она ни состояла, в особенности славянская толпа, всегда расплывется в мелких спорах и сама никогда не придет к определенным выводам без руководительства намеченной заранее программы. И вот Дмитрий Михайлович, почти 60-летний старик, в той же комнате после бессонной ночи при помощи только Василия Лукича, граф Головкин уехал домой, принялся за работу составления адреса к императрице об избрании и главных оснований кондиций этого избрания. Эти кондиции, по свидетельству Манштейна, составлены были в следующих чертах. Первое. Императрица должна была управлять государством по определениям Верховного Совета. Второе. Самовольно не могла объявлять войны и заключать мир. Третье. Не могла назначать податей и располагать важными государственными должностями. Четвертое не могла казнить смертью дворянина без доказательства его преступления. Пятое, не могла конфисковать имущество. Шестое, не могла распоряжаться государственными землями и раздавать их. Седьмое, не могла вступать в супружество и назначать себе преемника без согласия Верховного Совета. В десятом часу стали съезжаться в палаты Верховного Тайного Совета, где назначило было собрание, члены Сената, Синода, Генералитет, все первоклассные сановники, вельможи, придворные и великое всех штатов множество, по выражению Феофана Прокоповича. Когда это множество штатов собралось, явились и члены Верховного Тайного Совета, за исключением заболевших, графа Головкина и вице-канцлера Астермана.